Вдруг Кузьма Кузьмич забеспокоился. — Постойте, да вы же один, а разбойников этих много, вам с ними не управиться, я не один, — успокоил его Рас Петрович. Двери салона качнулись, впустив человека в надвинутой на глаза шляпе при двух револьверах и с потухшей сигарой во рту.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 Потом шулер с тонкими в нитку нетерпеливо спросил Джентмены, мы играем или нет? Удваиваю. Игра возобновилась. Это мистер Мельвин Скотт, — шептом пояснил Кузьма Кузьмич, говорящая фамилия. Скотина скотиной, бывший Аутло, грабитель с большой дороги, а потом получил пардон от губернатора и стал работать из эйдженси на Пенкертона.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 который, возможно, еще придется воспользоваться, стал быть этому человеку. Лицо цвета выжженной земли, волосы цвета высохшей травы, рот как трещина, глаза прищурены, куда смотрит — непонятно, без сюртука, в одном жилете, причем из кармашка свисает массивная золотая цепочка от часов. Примечательная деталь! Несмотря на теплую погоду, руки в черных перчатках хорошей тонкой кожи. Серьезный, господин, сразу видно. Пойду, поздороваюсь. Сказал Луков, надо кое-какие покопочки сделать. По хозяйству, по домашности у меня тут целый списочек. В эту минуту с улицы донесся топот копы, тулюлюк, крики. Хозяин стал быстро убирать со стойки посуду, оставив одни бутылки. Игроки пинг интересы к шуму не проявили, зато Кузьма Кузьмич переменился в лица. «Знаете, если вы уж покушали, пойдемте-ка от греха, это пастухи приехали!» Вид у него был такой перепуганный, что Эраст Петрович удивился. «Пастухи! И пастушки, и коровки, и овечки — это что-то мирное, безобидное, одним словом, пасторальное. Чего ж тут пугаться?» Вчера пастухи, по здешнему ковбои, пригнали стада из Техаса. Теперь будут дебошерничать. Ах, поздно. Салун с гоготом и криками вали из десяток мужчин весьма неотесанного вида. Все они были в шляпах, в штанах грубой синей материи, остроносах в сапогах и с револьверами. Тот, что шел впереди, проделал такую штуку. Прямо от двери щелкнул длинным кожаным кнутом, очень ловко подцепил кончиком бутылку со стойки, и мгновение спустя она была у него в руке. Фокус был встречен радостным ремом. Вся гурьба ринулась к выпивке. Каждый орал во все горло, требуя кто джин, кто виски, кто пиво. Мелвин Скотт, раздраженно нахлобучив шляпу и прихватив бутылку, пересел в дальний угол.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 На боку замусоленная брезентовая кобура, из нее торчит деревянная, залепленная пластырем рукоятка. Шаркующий походкой приблизился к горному столу, жадно уставился на груду серебряных долларов, что лежали у локти человека с усиками. Волосы у негра были с проседью. Очень красивого оттенка, словно серебристая мерлушка и такой же масти воротка.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 На юге Черномазы их в приличные места не пускают. Кличты переглянулись. Радди вполголоса начал: "Мистер, на вашем месте я бы не стал задирать у Ошингтона Арида". На второй подмигнул ему и Фандорину было сбоку видно, пихнул ногой под столом. Радди ухмыльнулся и не договорил. Еще с полминуты карты шлепали по столу при полном молчании. Вдруг негр со звучным именем тронул усатого бритера за плечо: "Эй, белый герой, что от тебя в рукаве топорщится?" За столом все замерли. Шулер медленно повернулся: "Хочешь заглянуть ко мне в рукав, смуглявый, Сначала придётся заглянуть ко мне под мышку.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 Серебряный кружок тускло блеснув взлетел вверх, и звонко ударил серебром о горку остальных монет. Рука брейтера рванулась под серток и замерла, вот тоскованная внезапным параличом. Прямо в нос заезжему искателю удачи глядела дуло старого поцарапанного кольта. Фандорин не успел и разглядеть, как Ошингтон Рид выхватил оружие из кобуры. Такая скорость сделала бы честь и опытному японскому фехтовальщику, обнажающему катану. Какой белый герой? Совсем белый, сказал негр, глядя в побледневшее лицо Шулера. В салу не было очень тихо. Двумя пальцами Рид вытянул из левого рукава своего противника карту, бросил на стол. Это был туз. Радди присвистнул и сделал шаг к столу.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 Разговоры шли про коров, про индейских скво, про захромавших лошадей и недоплаченные жалования. Фандорин перестал прислушиваться к этой малоинтересной болтовне и уже собирался уходить, как вдруг раздалась реплика, заставившая его встрепенуться. — Ты сказал, Дрим Велли, Ромеро? — громко спросил Вашингтон Рид, оборачиваясь к стойке. — Что ты там делал? — Мормоном бычков скопил, — ответил один из ковбоев. — Говорю, парше его там. Сызново, безголовый всадник объявился. Бородатые трясутся ночью из домов ни ногой. — Брехня! — откликнулся другой. — Не верю я в эти сказки. — А я верю! — Рит почесал затылок, разглядывая свои карты. — Я всегда говорил, что он вернется, пока не найдет, что ему надо. Не угомонится. Я бы не поставил на то, что он ограничится одной долиной. Ох, плохие дела! Не приведи, Господь, попасть ему на пути. Я как-то раз лет восемь назад видел, как он гнал вдоль кривого каньона на своем чубаром, как, вспомню, жуть берет. Многие встретили эти слова хохотом, а хозяин салуна сказал «Здоров ж ты, вратёж!» Негр погрозил ему рукой. На твоем месте, Сид Стэнли, я бы сидел тихо-тихо и Богу молился. Знаешь ведь что, расколотому камню надо. Оно кунюхает запах, спустится из долины и к тебе нагрянет. Он ткнул пальцем куда-то вверх, но куда именно, и Раст Петрович рассмотреть не успел. Потому что в этот миг двери салона с оглушительным треском распахнулись, будто кто-то пхнул их ногой. Кажется, так оно и было. В проеме появилась высокая, статная фигура, и постуки разом зашумели и замахали руками: "Здорово, Тет! Давай к нам! рэтлер молочага, что пришел? Подсаживайся сюда! Так значит, вот он, каков. Человек, похитивший сердце юным Скалиган." Эраст Петрович принялся с любопытством разглядывать вошедшую.